Новое утро началось непривычно: с ласкового прикосновения, сухих мягких губ к глазам, потом к кончику носа, губам. Дарамила пробормотал Олег, возвращаясь к реальности, попытался поймать ее за руку, но девушка отстранилась. Смотри, как красиво! Ведун открыл глаза. Дарамила в расшитом праздничном сарафане крутанулась вокруг своей оси. По краям кокошника на ее височных кольцах блеснули ярким светом серебряные спирали, окаймляя чуть розоватые жемчужины. «Класс!» — скинул большой палец Олег. Значение этого слова и жеста девушка знать не могла, но поняла, что ее хвалят, зарделась, подбежала, поцеловала гостя в губы и выскочила из бани. В усмехнулся. Приятно все-таки доставлять людям удовольствие. Поднялся, выпил принесенного чуть сладковатого сыта. Пироги трогать не стал, не чувствовал пока голода. Учитывая праздничные ожидания деревенских, Олег надел синюю шелковую рубаху, что была куплена в Белоозере уже так давно, и не вспомнить. Допоясался саблей собрав лишнюю ткань рубахи на спине в одну складку. После небольшого раздумья накинул на плечи непрестижный, по местным меркам, бобровый налатник, а изрядно потертую косуху. Неудобно все-таки без карманов обходиться. В правом, как всегда, лежал тяжелый серебряный кистень, с выведенной наверх петлей, в левом кисец, оставшийся новгородской чешуей. Пригладив волосы, Ведун вышел во двор, где опять собралось изрядно соседей. Присел на чурбачок на солнышке и почти сразу услышал шепоток. «Идут, идут!» Средин встал, подобрался поближе. Любопытство, как говорится, не порог, особенно если делать, ну, совершенно нечего. Заграды показались, неспешно топающие вдоль вала сваты которые, словно преданные телохранители, окружали жениха. У ворота они остановились, поклонились на все четыре стороны, шагнули во двор и... И ведун ощутил, как примотанный к запястью крест отозвался на их приближение теплом. — Может, заговоры какие охраны используют? — пробормотал он себе под нос, но поверить в подобное предположение не мог. Ведь сваты приехали уже в третий раз, и до сего священный крестик никакой магии в гостях не отмечал. Электрическая сила! Что же это происходит? Здравствуй, хозяин, и пребудут долгими года твоей жизни, да наполнятся до краев твои амбары, и да будет твое пиво пенным, а стада тучными, — поклонился один из сватов. Прибыли мы на твой двор, дабы получить товар дорогой, товар сладкий, товар редкостный, да отвезти хранилищу прочному, в коем отныне он от чужих глаз хранится станет. Слова были обычные, уважительные, витиеватые, как и полагалось для торжественного случая, доброжелательные, вот только чересчур витиеватые для сватов, что прежде себя... Мне так вели старательно. И крест, крест пульсировал на запястье жаром, чуть не крича. Здесь появилось нехристианское колдовство. — Ох, и вы смеют меня, как последнего идиота, — пробормотал Середин. Отступив назад, он за спинами наблюдающих за встречей деревенских, быстрым шагом прошел к навесу, к своим вещам. Подобрал щит, кинул его за спину. Петлю кистеня выпустил из кармана наружу, развязал узел кисета. Ох, не в свое дело, я опять лезу. Укрыться Вар уже ответил сватам, столь же витиеватым приветствием, вывел за руку дочь, голову которой покрывал тонкий, почти прозрачный льняной платок, а плечи подбита лисой шуба. Сам шорник ради такого случая нарядился в высокую горлатную шапку и слегка потертый малиновый зипун с шелковыми шнурами. Но как же иначе? Впервые в дом будущим родственникам собирается, и свое достоинство уронить нельзя, и невесту надо на лицеем показать. Ведун прокрался к воротам, приблизился к сватам, чувствуя как крест наливается нестерпимым жаром, негромко спросил, «А я могу же не хоть себя подарок дорогой сделать?» «Подарок?» — развернулись к нему, не ожидавши такого вопроса гости. Елег, воспользовавшись кратким замешательством, схватил жениха за руку, повернул ее ладонью вверх и спешно прихлопнул своей. Сорвался на звериный вопль гость, рванул конечность к себе. В воздухе пахнуло паленым, на землю упали две серебряные монетки. — Что же ты, драгоценный металл, так не уважаешь? — усмехнулся Середин и перекинул щит из-за спины в руку. — Ох! — распахнув пасть с длинными клыками, жених ринулся вперед. Но Олег, готовый к такому раскладу, рванул саблю из ножен лезвием вверх. Стремительный клинок, молнией блеснув в воздухе, срубил ему кисть чуть выше запястья и макушку черепа. Ведон отскочил, покосившись на землю, и с облегчением перевел дух. Никакой крови вокруг обрубка не растекалась. Значит, не жить. ну Кинулись коллегу сваты справа и слева. Навстречу одному Средин выставил щит, Другого располосовал сталью, Тут же упал на колено. Рыбанул саблей под нижний край щита, Снося чьи-то ноги. Нежить она нежить и есть, Убить ее почти невозможно. Но вот на кусочки раскромсать запросто. Пусть все эти ступни, голени, руки, головы продолжают чуялиться ползать пытается укусить толкнуть или щипнуть на лучше сотня маленьких огрызков чем один большой дракон